Боги и герои Древнего Рима. Часть 1. Боги Древнего Рима. У древних римлян было великое множество различных богов и богинь. Чаще всего, завоёвывая чужие земли, они присваивали себе и чужеземных богов, которым воздавали самые высокие почести, чтобы оградить себя от их гнева. Следует сказать, что древние римляне не общались с богами так же просто и задушевно, как древние греки. Если грек молился перед статуей бога, благоговейно взирая на его изображение, то римлянин молился, накрыв голову плащом. Больше всего на свете он боялся увидеть бога, потому что он представлялся ему жестоким и страшным. Познакомившись с прекрасными древнегреческими богами, римляне пришли в восхищение и, конечно, с превеликой радостью присоединили их к своим безликим, абстрактным божествам, наградив их при этом римскими именами. Вот так и появились у греческих богов римские близнецы. У Зевса Юпитер, у Геры Юнона, у Ареса Марс, у Аида Плутон, у Посейдона Нептун, у Афины Минерва у Афродиты Венера. Но близнецы, как мы знаем, тоже в чём-то отличаются друг от друга. У греков Арес бог войны, а его римский двойник Марс занимался не только войной, но и мирными делами. Он охранял поля и стада от вредителей и хищников, за что высоко почитался земледельцами. Марсу поклонялись и как богу весны. Недаром его именем Римление назвали третий месяц весны март. А греческая богиня любви Афродита, превратившись в римскую Венеру, не только поменяла своего мужа, бога Ареса, на римского бога подземного огня Вулкана, но и стала прародительницей римского народа. Ведь это её сын, троянский герой Эней, стал родоначальником римских правителей. От него произошёл Ромул и Рем. И весь последующий род Юлиев, вплоть до Юлия Цезаря и императора Августа, которые называли себя потомками богини Венеры. Ничего удивительного в этом нет, ведь боги живут, страдают и любят вместе с теми народами, которые в них верят и им поклоняются.